Глава 35. Вдоль широкой песчаной береговой линии Балтики расставлены старомодные голубые скамейки. Отдыхающие, сворачивая с прямолинейного променада, присаживаются и замирают. Жанна все дольше может оставаться на ногах. У нее хватает сил играть с Платоном, гулять по белому песчаному променаду с Димой, принимать гостей и самой ходить в гости. Тем же летом в Юрмале Платона покрестят. Семья сумела дождаться восстановления Жанны. «Я боялся дышать», — рассказывает Шепелев. «Я боялся утвердительно ответить себе на вопрос, ушел ли рак, победили ли мы его. Это было странное ощущение». С одной стороны, наконец произошло то, чего мы так долго ждали. Жанна пошла на поправку. С другой, мы боялись произнести это вслух. Нам предстояло заново научиться жить, научиться верить, что для нас действительно возможна жизнь без рака. Тем летом Жанна и Платон двигались параллельными курсами. Мальчик сделал первые шаги в те же дни, когда мама впервые за долгое время встала с инвалидного кресла и смогла преодолеть пару метров на своих ногах. Жанна проходила курс реабилитации. Платон учился жить с мамой, говорить, играть. Летом 2014-го в Юрмале Жанна впервые после болезни садится за руль машины, хотя ее зрение все еще позволяет желать лучшего. В автомобиль Жанна села вместе с мамой, поехала в неправильную сторону, чудом не врезалась в грузовик и не разглядела ни одного дорожного знака, встретившегося по пути. Но была счастлива. Тем летом Жанне исполнилось сорок лет. В саду нашего летнего дома мы накрыли столы и впервые за долгое время, празднуя, подняли бокалы каждый за свое, но все равно за одно, за здоровье любимого нами человека. Это был действительно грустный праздник с улыбками и надрывным смехом. Чувство тревоги неизменно отравляло сладость торжества. Жанна произнесла тост: Если бы не вы, меня бы уже не было в живых. Спасибо, я люблю вас, вспоминает Дима. Мы смотрим на стальное Балтийское море, теперь осень, и широкие пляжи пустуют. Ни детского смеха, ни взрослой болтовни. Тихо. Шепелев вспоминает, летом 2014-го он обменялся с Жанной Кольцами. Мы были бы не мы. Если бы я не замямлил что-то сбивчивое и путанное, мы не засмеялись, и я не попросил разрешения начать еще раз сначала. Жанна не была бы собой, если бы не ответила кокетливо. Я должна подумать, что, конечно же, означало «да». Потом она пришлет ему сообщение «я буду твоей женой». А кольца, сделанные другом ювелиром за символический один доллар, прибудут из Америки в бархатной коробочке. И они, смущаясь и улыбаясь, наденутых друг другу без свидетелей. Это была не свадьба в привычном понимании слова, а жизнь, которую два взрослых человека, вместе переживших очень тяжелую болезнь, решили теперь связать навеки. Болезнь научила нас главному. Завтра может и не быть. Поэтому мы не загадывали на будущее. Мы просто верили, что все плохое и страшное останется позади. А мы будем жить так и столько, сколько нам будет отпущено, говорит Дима. Наверное, все же мы счастливы, однако это какое-то обостренное, раненное, затравленное счастье, всегда с опаской, счастье, которое не расслабляет, а скорее напоминает о зыбкости происходящего. На рассвете, стоя босиком на крыльце, глядя, как серое море сливается с серым небом, такое бывает только в Юрмале, мы с Жанной чаще молчим, боимся спугнуть то, что есть». Осенью 2014 года они вернутся в Москву и даже смогут улучшать мгновение, чтобы побыть в своей любимой квартире наедине, просто сидеть часами, обнявшись, смотреть черно-белое кино, пить чай, хохотать и примерять на себя обыкновенную жизнь. В какой-то момент им покажется, все вернулось на круги своя. Обед с друзьями в кафе, долгий поход Жанны по салонам красоты, вечер наедине. Гости, запланированные на завтра, и билеты на детский спектакль, куда они пойдут втроем с Платоном в ближайшие выходные. «Поразительно было, как люди в разных местах встречали Жанну», рассказывает Шепелев. «Совершенно незнакомые, наплевав на правила поведения и этикет, они подходили, обнимали ее, говорили слова поддержки и иногда даже плакали. Вначале это было странно и даже дико, но я видел...» Какими ободряющими эти слова были для Жанны. Как ей важно было знать, что людям не безразлично ее возвращение, ее борьба и ее победа над болезнью. Да-да, к Новому году мы внутренне уже стали считать эту историю историей со счастливым финалом. Вернувшись в Москву в канун нового 2015 года, он впервые за долгое время пригласил ее в театр. Почему-то она собиралась дольше обычного – Нервничая, Шепелев вышел из машины, чтобы встретить ее, и остолбенел. Ему навстречу, чуть не уверенно, но практически прежней легкой походкой, шла Жанна на каблуках. Это было потрясающе. Ты прекрасна, только и смог выговорить он. Поднял на руки, поцеловал и понес к машине. Он назовет это лето и эту осень моментом наивысшего успеха в борьбе. Дальше болезнь одну за одной. Медленно и уже безвозвратно начала прибирать к рукам все наши маленькие победы. Медленно говорит Шепелев. Внешне все выглядит неплохо, раз в три недели контрольное МРТ, результаты которого отправляются в Лос-Анджелес доктору Блэку. Если тот отвечает, что опухоль не прогрессирует, значит можно расслабиться на следующие три недели. Внешне все выглядит неплохо, повторяет Дима. А потом с короговоркой рассказывает. Как еще в декабре стал замечать, что Жанна теряет волю к жизни. Появляется апатия, бессилие, ей все реже хочется вставать, что-то делать, двигаться, заниматься, с тренером, быть красивой, соблюдать диету. Я твердил ей, что она мне нужна, я даже злился, я рассказывал ей о нашей затее с фильмом, но это не работало. Тогда я убеждал себя, что она просто устала, что это просто такой предновогодний момент, что все идет хорошо, лекарство работает, а мы двигаемся в правильном направлении. А потом срывался, пил, бил посуду о стену, плакал. У меня не было сил, я боялся возвращения болезни. А она? А она улыбалась и только говорила, «Счастье любит тишину, мы же счастливы, давай помолчим, чтобы не спугнуть свое счастье». Теперь я понимаю, что я человек который не сумел ни с кем поделиться страхом, когда Жанна заболела. А потом ни с кем не смог разделить ужас того, что болезнь вернется. Я миллион раз прокручивал в голове свой разговор с доктором. Я пытался вспомнить, что он говорил о шансах, о времени, когда препарат будет действовать, о прогнозе. В какой-то момент я понял, что сам себе подкидываю новые и новые зацепки, чтобы не переставать надеяться, чтобы верить. В онкопсихологии принято считать, что вместе с самим онкологическим пациентом болеет минимум 10 человек, находящихся рядом. Это те, кто входит в ближний круг. Тому, кто совсем близко достается больше других. Те же стадии принятия болезни, те же силы на преодоление признания диагноза, силы потраченные на борьбу и страх рецидива. И как следствие, нежелание признавать возвращение болезни в том случае, если оно случилось. С 2016 года в России существует бесплатный круглосуточный телефон помощи тем, кто столкнулся с болезнью – 8 800 100 01 91. Эта горячая линия организована проектом «СОДействие» при поддержке Минздрава России. Телефон рассчитан не только на тех, кто непосредственно болеет, но и на близких друзей, родственников, онкологических пациентов. Каждому из этих людей в любой момент может потребоваться психологическая помощь. Не надо стесняться просить о помощи, потому что человек, отодвигающий свои страхи, оставшись без поддержки, становится нересурсным. То есть не может помочь ни себе, ни тому, кто болеет. Сразу после Нового года из Лос-Анджелеса от лечащего врача Жанны приходит сообщение «Мне жаль, но вам пора возвращаться». Перелет Москва-Лос-Анджелес. Взлетно-посадочная полоса, на которой знакома каждая трещина. Паспортный контроль. Прежде казавшаяся такой кинематографичной, но теперь примелькавшаяся дорога из аэропорта, гостиница, парковка у клиники. Рецепшн, лифт, кабинет врача. Впервые за все время лечения у этого пути нет надежды. Только обреченность. В кабинете врача на экране снимки последнего МРТ Жанны. Это рецидив. Появились новые очаги опухоли. Возобновился рост старый. Короткий разговор. Что нам делать? Мы испробовали все доступные методы. Ничего более нового в мире в принципе на сегодняшний момент не существует. А если повторить лечение, если ты настаиваешь, мы попробуем. Но нет никаких гарантий. И к тому же надо помнить, возможности организма не безграничны. Иногда наступает момент, когда надо просто остановиться. Кто уполномочен произнести эти страшные и окончательные для семьи слова? Мы исчерпали для лечения все, что предлагала и предлагает мировая медицина на сегодняшний день. Альтернатив нет. И Дмитрий Шепелев, и летящий доктор Жанны Фриске, Джереми из Лос-Анджелеса, и профессор Коновалов из Москвы, И академик Лечиницер из онкоцентра имени Блохина, с которыми Шепелев продолжал консультироваться. И многие другие врачи понимали, что зона передовой исследовательской медицины для Жанны закончилась. За ней начиналась пустота, которую следовало наполнить смирением. Кажется, к этому никто не был готов. Формально слова произносил доктор Али, наблюдавший Жанну с самого первого дня болезни. Но какая разница, кто...» произносит эти слова формально. Важно, способен ли их услышать тот, кому они обращены. Способен ли понять. Я задаю Михаилу Лоскову самый сложный вопрос, касающийся взаимоотношений онкологического пациента, его семьи, с лечащим доктором. Кто имеет право принимать решение относительно окончания лечения? Кто произносит фразу «все доступные методы уже исчерпаны» каким тоном ее произносить чтобы близкие пациента услышали, и чтобы невозможность лечить не выглядела нежеланием. Лосков приводит в порядок бумаги на столе, укладывает их ровными стопками. Что-то смотрит в телефоне, в компьютере, несколько раз меняет положение в кресле. «Этот вопрос из разряда новых этических вызовов, которые встают перед медициной 21 века», — говорит Лосков. «Понятно, что сейчас в арсенале врачей значительно больше средств, для поддержания жизни пациента. В некоторых случаях медицина достаточно развита даже для того, чтобы просто элементарно поддерживать жизнь, дыхание, пульс, сердцебиение. Но встает вопрос о качестве жизни. И еще встает вопрос, который, как правило, близкие не хотят ставить перед собой. Сопоставимость качества жизни и затраченных ресурсов. Сопоставимость надежды и реальных шансов, на улучшение состояния или хотя бы на неухудшение. Понятно, что эмоциональная составляющая тут огромна. Родители, мужья и жены, дети, словом, близкие люди не могут смириться с тем, что ничего больше нельзя сделать. И единственный оставшийся вариант – прекратить мучения, остановить лечение и дать человеку уйти. И если раньше большинство судебных процессов, связанных с медиками, были посвящены врачебным ошибкам, то теперь врачи все чаще отвечают в суде на вопросы родственников, почему вы остановили лечение, если там-то такие-то светила говорили, что можно попробовать еще то-то и то-то. Обилие таких судебных процессов кардинально изменило систему судопроизводства в той ее части, которая касается медицинских дел. По словам Лоскова, первые судебные процессы, касающиеся Правильности принятия решения об окончании лечения состоялись в Англии и США, странах, находящихся на передовой развития медицинских технологий. Родственники упрекали врачей и органы здравоохранения в отказе от лечения в то время, как, по их мнению, исчерпаны были далеко не все средства. Стороны зашли в тупик. С одной стороны, ни один суд не может обязать врача, предоставить пациенту лекарство, не прошедшее клиническое исследование, только лишь потому, что это дает надежду. С другой, ни один врач еще не был осужден за применение экспериментального, но не находящегося в стадии активных клинических исследований лекарства, даже если результат его действия не привел к выздоровлению пациента. Выходит, психологическое состояние больного, его близких, врача, общества – никаким образом не может быть регламентировано судом. Однако из года в год, отрабатывая практику рассмотрения подобного рода дел, общество пришло к следующему консенсусу. Лечение может быть признано адекватным и приемлемым, если применялось с учетом существующего на сегодняшний день общепризнанного протокола, основанного на верифицированных публикациях в научных журналах, клинических исследованиях. Психологическое давление, этические и моральные превходящие не могут обязать врача действовать против интересов пациента, как он их понимает. Главным из них не всегда является поддержание его жизни, но качество этой жизни, а также сопоставимость предпринимаемых усилий с ожидаемым результатом. Надо признать, решение о продолжении лечения будет в большей степени за врачом. И тут уже вопрос взаимоотношений семьи и лечащего доктора. Сумеет ли он убедить родственников перестать спасать того, кого в медицинском смысле спасти уже, увы, невозможно? «Я говорил, что можно отпустить. Хотя, знаешь, я не уверен, что я это произносил вслух. Может быть, я это думал?» Говорит отец Алексей Уминский. Он вспоминает о семье своего товарища, хорошо мне знакомого человека, где один за другим от тяжелой болезни ушли двое детей. И семья сражалась за третьего. Силы были не равны, болезнь брала верх. В какой-то момент пришло время решать. Оставить ребенка в больнице на аппаратах, создавая иллюзию борьбы. Или остановиться, забрать пятилетнего мальчика домой и больше ничего не делать, просто любить и прощаться. «Что вы сказали?» «Ничего не сказал. Обнял просто. Мальчика, маму, отца». Нет таких слов, чтобы убеждать. Нет такого права, чтобы настаивать. Где был Бог? Бог был с нами, с ними. Им было очень тяжело, а Господь всегда с теми, кому тяжелее. У вас возникало ощущение несправедливости? Возникало ощущение не всесильности, невозможности чем-то управлять, что-то дать взамен, чтобы этот ребенок жил, чтобы имел шанс, чтобы всем было как-то... Я не знаю, ни проще, и не легче, естественнее принять это решение. Вы понимали, что надо принимать именно такое решение? Нет, я просто понимал, что принимать решение придется. Я зачем-то рассказываю отцу Алексею историю, которую он и так знает. Но он слушает, как слушает обычный человек, привыкший к чужим историям. А я рассказываю о Разуевых, которые живут в высотке на речном вокзале. Это в Москве. Их дом стоит на холме, а квартира на высоком шестнадцатом этаже. В окно разуевской кухни можно, как в телевизор, смотреть бесконечно долго. Там едет Ленинградское шоссе. Взлетают и садятся самолеты аэропорта Шереметьево. И никуда не торопясь, поблескивает то на солнце, то под звездами вода в канале имени Москвы. Эту воду из окна видно лучше всего. А до канала тут минуты три пешком. Глядя на водоем, говорит Андрей Разуев, Лешин папа. И Лешка в своем репертуаре предлагает: А давай кататься на катере. Хочу порулить. Ему потихоньку рано утром, пока никого нет, выходим, садимся в катер, и он как погонит, я только зажмуриться от страха успел. В компьютере у Андрея Разуева есть видео. Над каналом имени Москвы встает солнце. Шестнадцатилетний Лешка мчится по водной глади и улюлюкает. Папа за кадром хохочет и улюлюкает вместе с ним. Через неделю в квартире Разуевых уже было не протолкнуться. Школьные друзья, волонтеры первого московского хосписа, врачи, отец Алексей Уминский, ставший Алешиным духовником. Поэтому он и знает эту историю. 23 августа 2014 года, после 27 химиотерапий, 3 лет лечения, половина этого времени в Германии, и трудного решения вернуться домой, Алеша Разуев умер, не дожив двух дней до своего семнадцатилетия. Он умер дома в окружении тех, кто любил его и кого любил он. Он умер, потому что ни одно из существующих на свете лечений не могло ему помочь. Но поверить в это было почти невозможно. А в Швабинге, в немецкой клинике, где Алешка лечился, На каждом этаже теперь повесили его фотографию, рассказывает Лешина мама Елена. И видно, что она очень гордится сыном. О том, как стойко Леша принял диагноз, как помогал медсестрам на коширке считать химию, как сам ходил на консультации к немецким врачам и по-взрослому участвовал в обсуждении хода лечения, его родители рассказывают с восхищением. За три года болезни эти трое, кажется, не расставались ни на минуту. Леша был самым сильным в тройке. Мы были командой, но мы с папой иногда выдыхались, то плакали, то выходили и нашагивали по 10 километров по городу, только бы не плакать. А Леша? Он же не мог выйти, он оставался в палате. И он не ныл, он боролся, он невероятно хотел жить, говорит мама Лена, а папа Андрей добавляет. Я не знаю, как он все это терпел. Я иногда спрашивал его, сынок, «А как ты это выносишь?» А он улыбался и говорил, «Господь дает мне силы». И докторам, изумлявшимся, как он переносит одну тяжелейшую химию за другой, все время повторял, «Вы делаете свою работу, лечите, я потерплю». Про немецкую часть лешиного лечения Розуевы в один голос говорят, «Это было самое счастливое время в нашей жизни, потому что все были вместе, потому что была надежда». И даже когда надежды почти не осталось, была вера в то, что Лёшка выкарабкается, что он-то сможет, у него получится. Но летом 2014-го стало ясно, что возможности даже самой лучшей в мире медицины исчерпаны. Нас могли оставить в клинике. Лёшку очень любили и врачи, и сестры. Он в каком-то смысле для них был уникальным пациентом. Столько всего выдержал и никогда ни на что не жаловался. Но мы собрались на семейный совет и решили, что надо ехать домой, — говорит Андрей Розуев. А Елена добавляет, — и вот тут я впервые увидела, что Лёше страшно. В берлинском аэропорту Шёнефельд самолёт аэрофлота сделал разворот, разогнался и начал набор высоты. А Лена увидела, как её сильный и смелый мальчик машет уменьшающемуся в иллюминаторе Берлину рукой, прощается. И рука у Люши дрожит, потому что он боится. Она вспомнила, как накануне он то ли спросил, то ли предположил, «Мама, а если мне будет очень больно?» В июле 2014 года Разуевы летели в Москву, толком не веря в возможность того, что в их жизни еще будет свет, смех и счастье, и что эта жизнь будет какая-то человеческая, без боли и страха этой самой боли. Немецкие врачи, конечно, дали Разуевым столько обезболивающих, сколько смогли, но сколько можно увести лекарств в одной сумке. Все в семье боялись даже думать о том, что будет, если препараты кончатся, и если новые негде будет взять. Говорят, на свете нет ничего непереносимее онкологической боли и сильнее страха ее возвращения. Представить себе это невозможно. Но ни одному человеку на свете, не терявшему детей, Невозможно представить то, что чувствовали Лешины мама и папа, возвращаясь в Москву для того, чтобы их сын имел возможность умереть дома. Дома Лешу ждали бабушка, дедушка, друзья и еще, конечно, стены, которые помогают. Перед самым отлетом кто-то дал Елене телефон совершенно незнакомой ей женщины. Нюта, Федермессер, так ее звали. «Я вообще не очень понимала, кто она». «Но позвонила», — рассказывает Елена. «Она сказала, что это очень хорошо, что я звоню, что она рада мне помочь всем, чем сможет. Но сейчас улетает в отпуск, вот прямо садится в самолет, и поэтому мне перезвонит Лида Маниава, координатор детской программы Фонда помощи хосписам «Вера». Елена не успела подумать, что будет, если Лида не перезвонит, как телефон зазвонил. На том конце провода тонкий, почти детский голос — настойчиво задавал вопросы. К концу разговора набрался целый список того, что нужно было за сутки подготовить к Лешиному возвращению домой. Если честно, в июле 2014-го, вылетая из Германии, Елена ни на одну секунду не поверила в то, что у этого разговора могут быть последствия в Москве. «Когда самолет приземлился, мы обнаружили, что у трапа нас встречает скорая помощь» в которой есть все необходимые обезболивающие, дома ждет обалденная кровать, именно такая, как нужна Лешке. А в 14.00, ровно так, как и говорила Лида, раздался звонок в дверь. Пришел доктор Антон. «Знаете, вот тут у меня почему-то наступило облегчение», рассказывает Елена. «Я вдруг совершенно отчетливо поняла. Мы больше не одни. И один на один с тем, что нас ждет, уже не останемся». Нас не оставят. Весь июль в квартире на шестнадцатом этаже дома с самым красивым на речном вокзале видом из кухонного окна было полным полно людей: соскучившиеся за время Лешиной болезни одноклассники в обсуждавшие что-то из школьной жизни, волонтеры из первого московского хосписа с невероятными затеями то по кулинарной, то по культурной части. Я помню, что все время накрывало на стол мыла посуду, смеялась с Лешкой и с теми, кто к нему пришел, потом провожала гостей и тут же встречала новых. В общем, у нас была жизнь, представляете, — говорит Елена. Почему-то ей кажется, что я не верю, и она добавляет, дом был полон народу, в нем была живая человеческая речь, и моему сыну было не одиноко, а мне почти все время некогда присесть, поплакать, некогда лезть от безысходности на стену. Иногда было столько народу, что я их партиями к Лёше запускала, и минут через десять, когда у него кончались силы, говорила «Так, всё, его величество устало, прием окончен». Часто, в том июле, а потом и в августе, к Разуевым приезжал отец Алексей Уминский. И то ли он Алёше, то ли Алёша ему всё отвечал и отвечал на, пожалуй, самый безответный вопрос на свете – «Почему болеют дети?» но этих разговоров никто толком не слышал. Подросток и священник разговаривали с глазу на глаз. Из первого московского хосписа на машине выездной службы к Лёше ездили доктор Антон и доктор Ирина. Потом доктор Ирина стала оставаться у разуевых на ночь, потому что Алёше все чаще становилось нехорошо и обезболивание требовалось 24 часа в сутки. Мама Лена иногда на одну секунду представляла себе, Что бы было, если бы всех этих людей не было рядом? Но дальше мысли о том, что разрешение на обезболивание для сына пришлось бы выбивать недели 3-4, Елена не шла. Думать об этом ей было до тошноты страшно. Для того, чтобы состояние и болевой синдром Леши был под постоянным контролем, доктора Ирины было бы, наверное, достаточно, но доктор Антон все равно выбирался к Разуевым на личный вокзал потому что скучал по Лёше, и еще потому, что они вдвоем любили поболтать о футболе. Именно из этих разговоров доктор Антон узнал о том, что вопреки московской прописке 16-летний молодой человек Алексей Разуев болеет за петербургский «Зенит», а в «Зените» больше всех любит футболиста Александра Киржакова. Доктор рассказал об этом в первом московском хосписе, Алида Лида Маниава из хосписа всему свету. И через пару дней в Лешкином скайпе возник самый настоящий Александр Киржаков. Леша с папой, отталкивая друг друга, болтали с Киржаковым почти час. «Нет, ну я-то за Спартак, конечно», — оправдывается теперь Андрей. Мы с друзьями всегда Лешку поддевали по поводу его «Зенита». Но тут, смотрю, настоящий Киржаков, разговаривает, шутит, что-то про игру говорит, которая на завтра назначена, и обещает передать Лешке форму. Ох, как он был счастлив! Глаза горели. Мы и представить себе не могли, что произойдет на следующий день, говорит Елена. У нас тут, как обычно, полно народу, шум, гам, вдруг звонок. Какая-то девушка, говорит, откройте дверь. Думаю, волонтеры что-то опять придумали. Но слышно плохо, потому что кругом все голдят. Иду к двери открываю. Действительно, высокая красивая девушка с букетом цветов, и тут. Она делает шаг в сторону, а за ней Киржаков. Я как закричу «Леша, Леша, Саша Киржаков приехал!» И вы бы видели Лешку в этот момент. Он чуть не лопнул от восторга. И я была самая счастливая. Мой сын был счастлив. А еще через неделю Леша с папой катались на катере. А 23 августа Леша не стало. 25-го ему могло бы исполниться 17 лет. И вопрос о том, как они, Елена и Андрей Разуевы, сумели это пережить, застрянет у меня где-то внутри, так и оставшись незаданным. Как и вопрос о том, как ему удается находить в себе силы так светло и живо рассказывать о последних днях сына. Как принять, что смерть нельзя отменить, даже если очень сильно любишь кого-то и не готов расставаться даже если умирающий твой единственный сын, как это было у Лены и Андрея Розоевых, Такое не примеришь на себя. Об этом просто страшно подумать. Наверное, поэтому тем, кто никогда не терял ребенка, почти невозможно объяснить, насколько важно родителям знать, что смерть была легкой, что не было больно и страшно. И что для этого было сделано все возможное. Андрей и Лена часто бывают в Германии приезжают в клинику «Швабинг», где на каждом этаже висят портреты их улыбающегося сына. Встречаются с родителями детей, которые лечились вместе с Лешей, друзьями и волонтерами, которые теперь тоже друзья. Елена Разуева стала волонтером первого детского хосписа «Дом с маяком», помогая детям-подопечным ходить на службу в храме Святой Троицы в Хахлах, где настоятель отец Алексей Уминский. Он теперь тоже, как будто волонтер. Смерть сына для Лены и Андрея – потеря, которую невозможно пережить. Но боль от этой потери светлая. Мне важно так думать, я хочу в это верить. Я не знаю, каких сил стоило им принять решение больше не бороться. «Каких?» – спрашиваю у Минского. «Не знаю. Никто не знает. Господь, может, знает». «Когда ты понял, что все, что больше ничего нельзя сделать». Спрашиваю я Дмитрия Шепелева ранним апрельским утром 2015 года. Знаешь, мне кажется, я не понял этого до сих пор. Но я понимаю, что Жанну надо, наконец, оставить в покое. Единственное, что я сейчас хочу, чтобы ей не было больно, не было страшно. Я могу найти в себе силы бороться дальше, но я не могу заставить ее бороться. Я вижу, что у нее нет сил. Болезнь сожрала мою любимую. В этом разговоре мы впервые произносим слово «хоспис». Дима внимательно слушает мой рассказ, соглашается записать адрес и телефон, собирается съездить и посмотреть, но решиться ему тяжело. Он несколько раз говорит о том, что согласиться на хоспис для него будет означать сдаться, а сдаваться он не хочет, он любит Жанну. Несколько месяцев назад, в декабре, В Лос-Анджелесе вместе с лечащим доктором Жанны они приняли решение попробовать продолжить инъекции в надежде, что лекарство подействует. Потому что больше никакой надежды ни на что не было. Распорядок был прежний. Один укол каждые три недели. Если результат, станет известно не раньше, чем через 12-18 недель, рассказывает Шепелев. Никаких гарантий, только надежда. И я надеялся. Оставаться в Лос-Анджелесе больше не имело смысла, и в феврале мы полетели домой. Пожалуй, это был самый трудный перелет за все время их любви и ее болезни. Жанна почти не приходит в сознание, а если приходит, не вполне понимает, где она и что с ней происходит. Он все время повторяет «Я рядом, все хорошо, мы летим домой, там нас ждет наш сын Платон, все наладится, все будет хорошо, я рядом». Прямо из аэропорта Жанна Фриски отправилась в родительский дом. Болезнь, истощившая силы всех находящихся рядом, совершенно разладила и без того сложные отношения в семье. Родители Жанны упрекают Шепелева в том, что это не опухоль, а именно лекарства убивают их дочь. Он пытается доказать им, что, судя по всему, на свете больше нет ничего, что могло бы остановить рост опухоли. Никаких других вариантов у семьи нет. Споры о продолжении или отказе от лечения ведутся день за днем и длятся неделями. Эмоции не решают проблему. Так или иначе, а Жанне нужно заботиться, пытаться ей помочь. Так и лечат, споря, ссорясь, не примиряясь ни друг с другом, ни с болезнью. «Ты всегда уверяла меня, что болезнь сплачивает семью, но в нашем случае все было иначе. Болезнь разорвала неловко натянутые ниточки отношений между безмерно далекими друг от друга людьми. Я не знаю, как мне разговаривать с ними о хосписе. Потому что все, что я говорю, они воспринимают в штыки, а любую попытку облегчить состояние Жанны, смириться и попробовать не бороться за спасение, но дать возможность уйти легко, они воспринимают как саботаж в лечении». Домой приглашает целителей и специалистов по здоровому питанию, китайских экспертов и деревенских экстрасенсов. Я на грани. Я не могу больше жить и видеть, как она уходит, и как я ничего не могу с этим сделать. Ни с болезнью, ни с качеством жизни той, кого я люблю больше всех на свете. В апреле 2015 Дмитрий Шепелев поедет в первый московский хоспис и встретится с докторами и сестрами. Он даже посмотрит палату, которую руководство хосписа согласится, имея в виду статус пациентки, втайне от всех выделить Жанне Фриски. Будут достигнуты договоренности об особом режиме, конфиденциальности и мерах безопасности по отношению к журналистам. Внутренний Дима примет решение. Здесь и Жанне, и близким было бы полегче. Круглосуточные посещения, возможность для Платона видеться с мамой. Но родители Жанны с переездом дочери в Хоспис категорически не согласятся, а против их воли ни Дима, ни врачи Хосписа не смогут пойти. Президент фонда помощи Хосписам Вера Ньюта Федермессер скажет Шепелеву: это ваше право, и наша готовность попытаться сделать жизнь Жанны достойной до самого конца. Но у родителей есть свое право, и мы не можем его нарушить. В начале июня 2015 года «Мы в последний раз поговорим с Димой по телефону. Ты знаешь, я понимаю, что ничего не могу сделать для Жанны, но я вижу, как сложно Платону. Сейчас все внимание семьи приковано к его маме, а он же ребенок, ему хочется простых радостей. Я хочу на пару недель свозить его на море, но не понимаю, как это можно сделать, ведь Жанна может уйти в любой момент». 14 июня 2015 года Дима и Платон сели в самолет. За несколько часов до этого мальчик, улыбаясь, целовал мамины щеки, прикоснулся к ноге. Ненадолго замер и выбежал в открытую дверь. Дима имел возможность проститься с Жанной наедине. «Как это было?» — спрошу я его по телефону несколько дней спустя. Я держал ее за руку и просил для нее только одного — спокойствия. Что-то шептал, какие-то слова, не помню. Но помню, как с упорством и надеждой, краем глаза, все время поглядывал на экран датчика кислорода и пульса. Вдруг цифры вздрогнут, побегут вверх или вниз. Это могло значить, что она меня слышит. Алые цифры не изменились. Жанна была неподвижна. Он расскажет больше всего на свете. Ему в тот момент хотелось, чтобы она хотя бы одними губами прошептала «Прощай» хотя бы как-то дала понять, что чувствует рядом его присутствие, что жива, именно жива. В автомобиле сидел Платон, ел землянику и требовал включить его любимую песню Бруно Марса. Через несколько часов их самолет приземлится в курортном местечке Болгарии, а еще через несколько часов Жанна не станет. Я мучился чувством вины, я клял науку, которая не поспела за нашей болезнью. Я не находил себе места в мире, в котором больше нет ни Жанны, ни хотя бы одного способа за нее бороться, — говорит Шепелев. Мы вышагиваем по московским бульварам уже второй час. Кругом веселые, как будто по-праздничному одетые люди, едят мороженое, катают на качелях детей, наслаждаются жизнью. В Москве очень идет весна. Если бы на свете не было Платона, мне совсем не за что было бы уцепиться. Но потом я открыл свою почту. Тысячи сообщений поддержки и тысячи просьб о помощи. Я понял, что мой, точнее наш Жанный опыт нужен людям. В 2016 году Дмитрий Шепелев выпустит книгу «Жанна» об истории борьбы и любви. Он примет участие в создании сайта, помогающего онкологическим больным ориентироваться в медицинских и бытовых вопросах, неизменно возникающих во время лечения станет помогать онкопациентам и их родственникам, связывать с врачами и клиниками, переводить документы, искать места, где планируются или уже ведутся клинические исследования новых препаратов. «Я понял, что наша история борьбы – это не еще одна анонимная история победы рака. Это история борьбы, которая может и должна быть полезной», – говорит он. И я киваю. Будучи много лет вовлеченной в онкологические истории самых разных людей, я вижу, как тесно они связаны с развитием науки и медицины, как ни в сказке и ни в научно-фантастическом кино мечты становятся реальностью. Идея еще одной неанонимной жизни, отвоеванной у болезни, довольно популярна у тех, кто ищет средства борьбы против рака, как, например, эксцентричный миллионер с офисом в стеклянной высотке на Манхэттене, Гаро Армен. У него, кажется, есть все – яхты, небоскребы, машины, красотки, даже команда по регби. Но главное сокровище коллекции Армена – групповой выцветший снимок 9х12, сделанный дешевой мыльницей. На снимке красивая черноволосая женщина и мальчик, лет восьми, с глазами в пол лица. Это гаро Армен, а с ним его мама. Она умерла, когда сыну исполнилось 16. Рак груди. Это была просто еще одна анонимная жизнь, которую унес рак. Для каких-то там медицинских статистиков пшик, ерунда, рассказывает Армен, сидя в роскошном кресле умного кабинета. Здесь жалюзи открываются одним движением пальца. Температура воздуха подстраивается под температуру тела, освещение под настроение. Армен... Во всей этой роскоши смотрится беззащитным ребенком. Но ведь это была жизнь моей мамы, одной единственной. Она умерла только потому, что у нее не было никакого шанса поправиться. Мы жили в беднейшем районе Стамбула. Отец нас бросил. Мама тащила нас с братьями и сестрами одна. Денег даже на еду не хватало. Она работала и работала, только бы мы могли что-то есть и как-то учиться. Впрочем... Она всегда говорила, что хорошо учиться важнее, чем хорошо питаться. О себе она почти не заботилась. Рак пришел незаметно и сжег ее жизнь всего за несколько месяцев. И тогда я подумал, должно же после нее хоть что-то остаться. Не могила, не память, а реальное дело, хотя бы каким-то образом перевернувшая эту историю, придавшая ей смысл. На ее могиле я поклялся, Чего бы мне это ни стоило, положить жизнь на то, чтобы дать людям шанс не умирать от рака? Малюсенький какой-нибудь шанс, ведь этого уже достаточно, правда? Я киваю, да, наверное. Да что это со мной? Конечно, да. Мне не верится, что его история до сих пор не вошла в учебники по бизнес-мотивациям. Может быть, потому что мотивации этого сверхуспешного бизнесмена, рассказывающего жуткую историю нищего детства, Был совсем не бизнес. Армен продолжает. Похоронив маму, я перебрался в Америку. Каким образом, не буду рассказывать, но, думаю, вы и без меня понимаете, что легальных возможностей у нищего подростка из Турции было немного. Я приехал, как и все нищеброды, прямиком в Нью-Йорк. Устроился посыльным на биржу. Стал изучать механизмы работы рынка. Потом понемногу стал играть на бирже. Так я заработал себе на учебу. Образование мне было необходимо для того, чтобы войти в высший свет американского бизнеса. Без этого, увы, никак не сделаешь состояния. Я учился и работал. Это было трудное время, но я совершенно точно понимал, зачем, для чего я это делаю. И моей целью были никакие не деньги. Каждый вечер, точнее, это была поздняя ночь, вернувшись домой, я штудировал медицинские журналы. Я внимательно следил за тем, как идут исследования противоопухолевых препаратов во всем мире. В 1993 году я наткнулся на работу одного ученого, американца, которая меня очень заинтересовала, поскольку была крайне экстравагантной для того времени. Ученый утверждал, что лечение рака в основном состоит из химиотерапевтических веществ, которые очень ядовиты и токсичны, а польза от них не так уж велика. Дальше Делалось предположение о том, что может быть создана вакцина от рака, которая, воздействуя на структуру опухоли, сможет останавливать развитие заболевания и даже предотвращать его. Помню, меня тогда поразила сама возможность такого поворота событий, но денег у меня не было. Я просто навел справки об этом ученым, а еще съездил на Уолл-стрит и разузнал, какие именно компании занимаются инвестициями фармацевтическую отрасль. В Америке многие истории выглядят как готовый сценарий для голливудского фильма. И если бы я лично не встречалась с Гаро Арменом, а, например, прочла о нем в книге, то наверняка бы подумала, это красивая выдумка, это не жизнь. Но вот передо мной, посреди офиса, в стиле хай-тек, в дизайнерском именном кресле от Филиппа Старка на фоне манхэттенских небоскребов, Сидит настоящий миллионер Гару Армен. Еще несколько лет назад он даже входил в списки Forbes. Впрочем, 20 миллионов долларов для Америки – не самое большое состояние. За 20 лет я заработал больше 20 миллионов долларов, но деньги были не главным. Я следил за развитием истории своей мечты, истории с вакцинами от рака. В 2006-м я решил «хватит ждать». Тогда я встретился с авторами этой теории и сказал им, ребята, вот мои деньги, они теперь ваши. У меня есть мечта – подарить людям лекарства от рака. Постарайтесь меня не обмануть. За шесть следующих лет Гаруармен потратил на создание антираковой вакцины Анкафак больше 20 миллионов личных сбережений. Он с маниакальным упорством участвует во всех рабочих совещаниях группы ученых. поговаривают. Раньше биоинженеры разрешали ему лезть в свои дела из вежливости. Но теперь то ли привыкли, то ли поверили. Он действительно в этом что-то смыслит. По крайней мере, по единодушному решению команды, именно Гаро Армен собственной персоной занимается идеологией продвижения на фармацевтическом рынке этого, во многом действительно революционного лекарства от рака, индивидуальной вакцины. Ее делают на основе собственных антител пациента к опухоли. Клинические испытания первой и второй фазы уже прошли в США. Препарат получил одобрение. С лета 2012 года клинические исследования вакцины Онкофак идут и в России. Пока однозначно подтверждена адювантная, то есть профилактическая польза препарата. На очереди возможность доказать терапевтический эффект, Прежде всего для пациентов, страдающих раком почки на ранней стадии заболевания. Особенность вакцины состоит в том, что препарат изготавливается в каждом случае индивидуально, с расчетом на конкретного пациента. Из клеток реально существующей опухоли больного получает антигенный отпечаток именно его раковых клеток. Принцип действия вакцины основан на технологии белков теплового шока, которые индуцируют противоопухолевый иммунитет. Клетки каждой опухоли содержат индивидуальные белки теплового шока. Если их выделить из удаленной опухоли и на их основе приготовить вакцину, то можно попытаться выработать специфический иммунитет у пациента с раком почки, то есть перепрограммировать иммунную систему. И это еще один шаг в сторону медицины будущего, идеология которой состоит в том, что каждого пациента лечат тонко подобранным именно к его организму лекарствам. И в этом направлении, судя по всему, двигаются теперь все лучшие умы мировой науки. Россия не исключение. НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей РОНЦ имени Блохина, лаборатория Елены Трещалиной. Здесь раковые клетки, взятые у реальных пациентов-людей, выращивают до состояния огромных опухолей у мышей, чтобы затем подобрать антитела, действующие в каждом конкретном случае для конкретного больного. Выращенные на мышиной опухоли антитела и есть вакцина для человека. Ее помещают в металлический бокс, усаживают в специальную машину и перевозят на противоположную сторону Каширского шоссе в клинику онкоцентра. Там ждут пациенты-добровольцы, мечтающие пусть не себя, но своих детей и внуков, навсегда избавить от страха перед болезнью по имени Рак. У кабинета, где идет экспериментальное вакцинирование, очередь из полутора десятков человек. Меня не покидает чувство вины за смерть Раисы. Я стараюсь все восстановить в памяти. Как так могло случиться, что я не мог ее спасти? Ответа не нахожу. Наверное, не в прошлом ответа, а в будущем. Наверное, и так. Что смогу я для этого будущего без рака или с таким раком, который сдался, сделать? Я же Раисе обещал. Михаил Сергеевич сжимает руки в замок и опускает голову. Я ей обещал. Будет клиника. Буду помогать. Что смогу, сделаю. Я недавно была в клинике имени Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге. Спрашиваю Михаила Сергеевича, а вы рисунки видели в детском отделении? отрицательно мотает головой. «Все никак не доеду. Жаль, хочу посмотреть». Эти картинки внучки собирали. Они недавно были в клинике с Иришкой, дочерью Горбачевых, Катерина Гордеева. Развешивали по отделениям эти 300 рисунков, хотели что-то приятное сделать пациентам. Вернулись довольные. Говорят, как будто это какая-то резиденция Раисы, как будто ее второй дом. И опять опускает голову. На входе в этот второй дом белоснежный барельеф первой леди СССР в полоборота с устремленным куда-то вдаль и вверх взглядом. В самом маленьком из кабинетов, кабинете главного врача клиники, академика Бориса Афанасьева, огромный портрет Раисы Максимовны, очень похожий на тот, что висит за спиной Горбачева. Спрашиваю, один и тот же? Горбачев удивлен. Нет, просто так совпало. Через мгновение смутившись, спросит. Хорошая клиника, правда? Конечно, хорошая, нужная. Кивает. Это ей как будто памятник, ее упорству, ее целеустремленности. Ох, как она меня тогда с этой онкологией достала, даже рассказать не могу. Почему она стала этим заниматься? Все началось с того, что однажды. Она оказалась в российской детской клинической больнице и зашла в онкологическое отделение к ребятишкам. Ее тут же окружили женщины с детьми на руках, молодые матери, только что родившие, оказавшиеся в такой дикой, тяжелой ситуации, рак. Дети их болели, а лечить их было почти невозможно. Чудовищная смертность была, препаратов не хватало, знаний не хватало, умений никаких не было а оборудование вообще как из каменного века. И эти женщины с детьми в нее прямо вцепились. Начались мольбы, рыдания, плач. Она оттуда вернулась больная, еле выдержала. Человек впечатлительный. А меня в тот день не было. Я, кажется, в отъезде был. Приезжаю дня через два. Идем с ней вечером гулять. А она говорит и говорит об этих детях. О том безвыходном положении, в которое они попали. Говорит, плачет. Остановиться не может. Я даже вспылил. «Раиса, зачем ты это рассказываешь? Что ты себя изводишь? Это болезнь. Тут уж ничего нельзя сделать. А она за свое. Ты должен помочь. Помоги!» И говорит про благотворительность. «Это Катя в конце восьмидесятых х было. Какая благотворительность?» «Ну, я ей и говорю. Что ты такое выдумываешь? У нас в стране медицина бесплатная. Подумать только. Тут социализм?» и вдруг какая-то благотворительность». Она убеждала его. «Даже в самых богатых государствах существует благотворительность. Даже самым богатым системам здравоохранения самых развитых стран рак не по плечу. Ты понимаешь, что нам надо немедленно включиться в эту работу. Надо помогать». Наконец Горбачев сдается. «Давай, начинай, я помогу. Я буду рядом». Главврач клиники имени Раисы Горбачевой Академик Борис Афанасьев вспоминает: ситуация в области детской онкологии в те годы была не просто сложная, вопиющая. Достаточно сказать, что в то время только 10% детей избавлялись от злокачественных заболеваний, выздоравливали, а остальных материали. Представляете, огромная страна, в которой всегда пропагандировалась бесплатная, как будто бы самая лучшая в мире медицина, а такая первобытная статистика. Мы, врачи, поверить своим глазам не могли, как Раиса Горбачева во все это вникла. Как ее это задело, как она пыталась помочь. В конце концов, это стало делом всей ее жизни. Свой первый гонорар, который она, будучи первой леди, получила за выступление с лекциями, кажется, в Японии, Раиса Горбачева полностью направила в российскую детскую клиническую больницу на закупку оборудования. Потом она стала одним из попечителей Международной ассоциации гематологи детям мира. Это как будто распахнуло окно для наших врачей в Европу, в мир. Стали приходить технологии. Врачи получили возможность учиться. Средства стали поступать на закупку лекарств и оборудования. Кого-то из детей даже удавалось отправить лечиться за рубеж. У нас многое тогда было невозможно сделать. Потом уже вышло так что движение, начатое Раисой Максимовной, было не остановить. Да и сама она не хотела останавливаться. Только один факт вам приведу. В 1994 году усилиями Горбачевой было открыто первое отделение детской гематологии и трансплантологии в России, а сегодня таких отделений уже 84. Она на это положила свою жизнь». Я очень ценил в Раисе поразительное умение воспринимать чужую боль как свою. Оно в ней было с самого начала и до самого конца. Это касалось и наших личных отношений. Видя, какую боль мне принесла политика, она очень не хотела, чтобы я в нее возвращался, но знала, что без политики я жить не могу. И она была рядом, всегда становилась опорой, хотя это ей было тяжело, уставала очень. Узнав, в каком тяжелом положении находятся ребятишки из республиканской больницы, она не закрыла глаза, не зажмурилась. «Меня это не касается. Вприглась. Стала этим заниматься». Вы себе не представляете, какую огромную часть ее жизни стала занимать онкологическая тема. До самой последней минуты своей жизни. Горбачев опять тяжело вздыхает. По совершенно логичной трагической спирали любой его рассказ о ней – приводит к этим последним дням в Мюнстере. Он и не пытается их забыть. Но, вопреки любым житейским мудростям о лечебных свойствах времени, воспоминания не стираются, не становятся бледнее и никуда не уходят. Она, и он кивает через плечо на огромный смеющийся портрет, все время меня переспрашивала, «Ты ведь не оставишь клинику? Она ведь будет построена». Те, кто был в эти тяжелые для семьи Горбачевых недели рядом, однажды расскажут мне. Каждый день в стерильной палате университетской клиники Мюнстера он носил ее, тающую на руках. Надевал поддерживающий спину пояс под медицинский халат и носил, укачивая, как ребенка. «Захарка, все еще будет. Построим клинику. Будешь ее открывать. Потом поедим твоих любимых пельменей. Все еще будет. Ты держись только, Захарка. «Захаркой» он называл ее чуть ли не с первых дней их романа. Ему казалось, его Раиса так похожа на Захарку с картины Венецианова. Когда после химиотерапии у нее выпали волосы, Горбачев даже воскликнул. «Вот теперь ты настоящая Захарка!» Так и подшучивал до самого последнего часа, стоя у изголовья постели своей любимой, как заклинание шептал. «Не уходи, Захарка! Ты меня слышишь? Не оставляй меня!» брал ее руки в свои, надеясь, что она хотя бы рукопожатием ответит на эту мольбу. Не ответила. Война против болезни, помощь тем, кто болен, ничто не дает индульгенцию от рака. С уходом Раисы в жизнь Михаила Горбачева пришла ясность. Этот крест помощи онкологическим больным ему теперь придется нести одному, он ведь ей пообещал. В 2004 году, В Санкт-Петербурге был заложен первый камень в основании клиники, начавшей строиться на средства, собранные фондом имени Раисы Горбачевой и при поддержке банкира Александра Лебедева. Спустя три года эта клиника, на тот момент одна из самых современных в стране, была открыта. Врачи попросили у Михаила Сергеевича разрешения дать ей имя Раисы Горбачевой. «Я думаю, любой человек на моем месте, зная эту историю, возвращаясь к этим мыслям, испытывал бы только одно – чувство уважения и благодарности. Эта клиника, построенная фактически ее именем, на мой взгляд, лучший памятник Раисе Максимовне. А благодарность врачей и пациентов не может быть выражена ни в каких словах. Нет таких слов. По крайней мере, я их не знаю», – говорит академик Афанасьев. Каждый год на бал, устраиваемый фондом имени Раисы Горбачевой, приходят самые известные люди мира и приносят деньги. Около миллиона долларов в год для того, чтобы клиника имени Раисы Горбачевой могла по-человечески работать, чтобы хватало лекарств, чтобы не устаревало оборудование, чтобы учились за границей врачи. Во многом благодаря этому трансплантация костного мозга пациенту старше 40 лет Та самая трансплантация, которой в Мюнстере не дождалась Раиса Максимовна, теперь в нашей стране обычное дело. Ведь именно такая трансплантация подарила жизнь Евгении Паниной.